Глава шестая. Я проснулся с головной болью, чувством бесконечной вины и с полной потерей ориентации. Моя щека покоилась на розовой простыне. просто не на моей маленькой кроватке, те, на которых я просыпаюсь, встречая новый день, были не розовыми и пахли не так. Матрас для моего низкого ложа был слишком обширен, а головная боль, вне всякого сомнения, тоже не принадлежала мне. «Доброе утро, красавчик!» – прозвучал где-то над моими ступнями чей-то голос. Я повернул голову и увидел Риту, смотревшую на меня, сосветившейся счастьем легкой улыбкой. Унг, произнес я голосом, похожим на кваканье лягушки. Даже от этого более чем скромного усилия голова заболела сильнее. Но, видимо, эта боль была чем-то забавна, поскольку улыбка Риты стала шире. «Так я и думала», – сказала она и добавила, – Я принесу тебе аспирин. Рита наклонилась, погладила мою ногу и удалилась в ванную комнату. Я принял сидячее положение. Это было стратегической ошибкой, поскольку удары молота в моей голове стали еще сильнее. Я смежил веки, глубоко вздохнул и стал ждать появления аспирина. К нормальной жизни надо немного привыкнуть. Но оказалось, что это не совсем так. Мне удалось выяснить. «Если ограничиться одной-двумя банками пива, то я расслабляюсь настолько, что способен слиться с подушкой на диване. Поэтому несколько вечеров подряд я с сержантом Доксом в зеркале заднего вида останавливался после работы у дома Риты, играл с Коди и Астор и сидел рядом с Ритой на диване, когда детишки отправлялись спать. Около десяти я направлялся к двери». Рита, как мне казалось, ожидала прощального поцелуя, и я, как правило, целовал ее, стоя в двери, где меня мог видеть Докс. При поцелуе я применял всю ту технику, которую подсмотрел в кино. Рита с радостью отвечала на мои поцелуи. Я обожаю постоянство и к новому порядку вещей привык настолько, что сам почти начал в него верить. Новое существование было таким утомительно скучным, что моя подлинная сущность отправилась спать. Откуда-то из самого дальнего и темного уголка Декстерленда до меня доносилось легкое похрапывание темного пассажира. Это меня пугало, и впервые в жизни я почувствовал себя одиноким. Но гнул свою линию, каждый день навещая Риту. Меня интересовало, как долго я смогу вести игру, зная, что Докс продолжает слежку. Должен признаться, что это меня беспокоило. Я покупал цветы, сладости и пиццу. Целовал Риту все более и более диковинным образом, стоя в дверях, дабы Докс как можно лучше мог обозревать мои успехи. Я понимал, что со стороны все это весьма потешно, но иного оружия у меня не было. Несколько дней Докс оставался со мной рядом. Предсказать момент появления сержанта не было никакой возможности, что делало его еще более опасным. Я не знал, где и когда он может объявиться, и поэтому мне чудилось, будто Докс всегда поблизости. Когда я появлялся в зеленой лавке, Докс ждал меня рядом с Брокколи. Проезжая на велосипеде по Олд Катлер Роуд, я обязательно наблюдал стоящий под баньяном темно-красный Таурос. Бывали дни, когда я не видел Докса, но всегда ощущал его присутствие. Казалось, он кружит где-то рядом, держа нос по ветру, и я даже не смел подумать, что он отказался от своей затеи. То, что я не видел его, означало, что сержант либо хорошо спрятался, либо выжидает момента, чтобы неожиданно возникнуть передо мной. В общем, меня вынудили круглые сутки оставаться дневным Декстером, актером, застрявшим в кинофильме и знающим, что реальный мир совсем рядом, за пределами экрана. Но этот мир для него недостижим, как луна. Рикер не давал мне покоя так же, как ночное светило. Мысль, что он продолжает спокойно топать по жизни в своих нелепых красных сапогах, казалась почти невыносимой. Конечно, я догадывался, что даже Докс не может продолжать слежку вечно, ведь граждане Майами выплачивают ему приличные жалования за выполнение определенной работы, и иногда он обязан заниматься ею. Но Докс, как никто другой, понимал, что приливной вал нетерпения обрушивается на меня все сильнее, и в конце концов я буду вынужден скинуть маску. Я действительно должен буду ее скинуть, поскольку голос на заднем сидении звучал все громче. Сержанту Дуаксу оставалось проявить совсем немного терпения. Итак, мы балансировали на лезвие ножа, который, как ни печально, пока оставался лишь заезженной метафорой. Рано или поздно я буду вынужден стать самим собой, но до тех пор я буду постоянно видеть Риту. Она, конечно, не могла осветить путь темному пассажиру, но я пока нуждался в своем тайном прикрытии. До тех пор, пока я не избавлюсь от Докса, Рита останется моим плащом, моими рейтузами и моей поясной сумкой, одним словом, почти всем моим одеянием. «Ну и ладно» стану сидеть на диване с банкой пива в руках, смотреть по телевизору «Остаться в живых» и размышлять о различных забавных вариантах той игры, которая никогда не окажется на телевизионных экранах. Впрочем, если вы добавите имя Декстер в число потерпевших крушения и воспримите название буквально, то… Все было не так отвратительно, мрачно и безрадостно. Несколько раз в неделю я приходил повалять дурака в компании Коди, Астор и других проживающих по соседству необузданных созданий, что приводит нас к тому, с чего мы начали. А именно, к Декстеру без витрил, неспособному плыть по волнам своей обычной жизни и ставшему на якорь среди детского гогота и пустых упаковок из-под равиолей. Вечерами, когда шел дождь, Мы, оставшись в доме, сидели за обеденным столом, а Рита занималась стиркой, мыла посуду или каким-то иным способом наводила лоск в своем уютном гнездышке. Существует не так много домашних игр, в которые можно играть с парой детишек столь нежного возраста и со слегка подорванной психикой. Большинство настольных игр их не интересовало, или же они не могли понять правила, а карточные игры требовали таких простосердечья и примитивизма, каких даже я был не в силах изобразить. В конце концов, нашим хитом стал «Висельник» — игра образовательная, креативная и попахивающая убийством, что радовало всех, включая Риту. «Если бы вы могли спросить меня...» такого, каким я был в эпоху до появления Докса, являются ли висельник и пиво Миллер Лайт моим идеалом, я был бы вынужден признать, что Декстер слишком мрачен для подобного времяпрепровождения. Но по мере того, как дни громоздились один на другой, а я все глубже скатывался в реальность своего вымышленного образа, я должен был задать себе вопрос, не слишком ли мне нравится образ жизни мистера Декстера-домовладельца? Меня утешало то, что Астор и Коди ухитрялись ставить клеймо хищников даже на такое невинное занятие, как игровисельник. Энтузиазм, с которым они отправляли на виселицу маленькие фигурки, позволял мне чувствовать то, что мы принадлежим к одному виду. Когда они радостно умерщвляли своих безымянных жертв, я ощущал родство наших душ. Астор очень быстро научилась рисовать виселицу и линии для букв. И, конечно, была более словоохотливой, нежели другие. «Семь букв», — говорила она, а затем, прикусив верхнюю губу, быстро добавляла. «Постойте, не семь, а шесть». Когда мы с Коди не угадывали очередную букву, она дополняла рисунок и радостно объявляла «Ха! Рука!». Коди безучастно смотрел на сестру и переводил взгляд на висящую в петле фигурку. Когда наступала его очередь играть, а мы били мимо цели, он негромко произносил «Нога» и смотрел на нас с таким видом, который у людей, более склонных демонстрировать свои эмоции, можно назвать триумфальным. А когда линия тире под рисунком полностью превращалась в слово, они оба с огромным удовольствием смотрели на оболтающегося в петле человечка. Коди даже пару раз успевал сказать «мертвец», прежде чем Астор, подпрыгнув на стуле, заявляла «Еще раз, Декстер, мой ход!» В общем, полная идилия. Наша безупречная семейка состояла из риты, двух детишек и монстра. Но сколько бы рисованных фигурок мы не подвергли экзекуции, это не могло унять мою тревогу в связи с тем, что время быстро бежит в невидимую глазом сточную канаву. Я переживал, что скоро превращусь в седовласого старца, слабого даже для того, чтобы поднять нож для нарезки мяса. Стану брести сквозь ужас ординарных дней, а по моим следам будут тащиться дряхлый сержант Докс и ощущение утерянных возможностей. До тех пор, пока я не придумаю выхода, мне придется болтаться в петле, как начертанные Астер и Коди фигурки. Унылая перспектива. Должен признаться, что я почти утратил надежду, чего не случилось бы, если бы держал в памяти одно весьма важное обстоятельство. Это Майами».